Хватало и этих светских просмотров до не кино, и фильм кто-то ему подгадал, тот самый наиглавнейший для него, где в конце ленты вдруг испугался страшно, как пойманный, схваченный за руку воришка. Мысли испугала. А что, если Лена подарила ему непринадлежащую ей вещь? Лена работала в музее. Взяла из запасника, да и отдала ему. Влюбленные молодые женщины непредсказуемы в своих поступках. Она была честной, уж она-то была честной, но ведь с ним расставалась. И она понимала, что расстаются, что навсегда разлука. Вот и убежала, зажмурившись запасник, схватила этот складень, обтерла пыль, завернула в тряпицу — Принесла ему, прощаясь. Если так оно и было, то что же он сотворяет, возвращая? А он кинулся вернуть эту дорогую вещь? Зачем? Чтобы оскорбить жалкую бедность своей великолепной честностью? Мол, верни, Лена, положи на место? Ну, это не миссия. Унижать униженную — не Его повели не заради этого. Нет, быть того не могло. Ее эта вещь, унаследованная. она была из местных, что-то рассказывала ему. Он тогда вполуха слушал о своем роде уральских казаков, о своем прапрадеде из первой сотни казаков, прибывших в эти края, караулить опального князя из рода Романовых. От тех далеких времен... И пошел тут казачий замес, казачье-пермятское русское племя. Красавицы эти испекались из поколения в поколение, статные, с русыми косами, но с приуженными глазами, утаивавшими российскую синеву, промянощекие, чускуластые, диковатые, изумляющие до оторопи красы. Он и оторопился тогда. Едва глянув на скромненькую эту музейную смотрительницу в бедном платьице королевну, все было просто, все было ясно, прилетит в ключевой, найдет их, а музей, вон он, в той самой Богоявленской церкви, где филиал Краеведческого музея, а главный музей, вон он. Видно в окно красного кирпича древняя стена дома воеводы. Каких-то сто метров отделяет дом этот от церкви, и каких-то двести метров отделяют его, Валентина Лыкова, от его дочери. С Ольгой у него детей не было. Да, сто метров, двести метров, минута две ходьбы и... натрусила душа! Повременить предлагала. Кстати, и вечер заклубился над куполом. Вычернило с неба. Решил Лыков, что не сегодня пустится на поиски, а завтра утром. Утро и впрямь, вечером мудренее. Вот завтра утром он разыщет Лену и девочку, ту, которая была его дочерью. А как звать, он не знал. Присел на койку по бабьи взвизнувшую, понял, что не заснет тут. В пот ударило. Душно было в этой келье с плотно затворенным окном и форточкой. А за окном ветер быстро проводил облака мимо потемневшего купола, сгонял стадо небесное в хлеб на ночлег. Там за окном было ветрено, холодновато-чистый жил воздух, уральский, особенный — хвоей приправленный, Потянула на улицу. Надо было продышаться. В этой келье замурованной думалось, не додумываясь. Лыков вынул из чемодана складень, не рискуя оставлять его без присмотра, едва вместил в нагрудный карман пиджака, сразу ощутив приникшую к сердцу тяжесть. Подумалось... Вот ударит его на улице какой-нибудь бандюга ножом в грудь, Наровя в сердце угодить, а муж сломается, спасет лыго складень. А бандюги на улице подумалось не зря. В лихие места, припожаловал лыков, И мы здесь убереглись лагерные зоны, И мы в этих краях бескрайних, до да самой печоры, Работали на лесоповале, на лесосплаве, Заключенные. Кто да кто? Разные. Освобождаясь, эти разные шли через ближайшие к их зонам города, стремясь к железнодорожным станциям, к аэропортам. На волю вырывались. Ими не задерживались, не задирались в пути. и Ими не могли уметь в себе ярость, к вольным ярость. Будоражили женщины. Воля это женщины, но женщины из местных, из вольных чурались выпущенных, страшились их голодных и яростных глаз, прятались. Города в этих местах, городки, поселки, всякий дом в них, годами жили, сторожась. Двери в домах были обязательно обитыкованными железными полосами, закрывались не на замочки, а на стародавние засовы не собачек в домах держали, а псов. Он вышел в коридор, замкнул номер стародавним ключом, решил прихватить его с собой. С таким ключом в руке можно было и за себя постоять. Он был напряжен, готов к скверному, трусил перед этим городом. Страшила встреча. Что скажет? Не так труден будет разговор с Леной, как с этой девочкой, которая так уже досталась от жизни. Администраторши на месте не было, покинула ненадолго свой пост, но уже был заслан рядом с конторкой диван, сбита подушка, изготовилась, рыхлотелая администраторша соснут на посту. А почему бы и не поспать? Двери будут затворены на засовы, свободных коих все равно нет, постояльцы тут ночами не шастали, приученные к раннему в городе отходу ко сну. В таких городах по всей России спать укладывались рано, но и вставали рано, чтобы, пусть хоть и лето, растопить печки, Дымки из печных труб в таких городах, выструивались даже в июльскую жару. Пекли женщины хлеб в своих русских печах, как встарь, Тонили молоко до коричневой пеночки, как в старь. На краешке, под гребе угольков, жарили яичницы, От своей же чаще всего кур. Россия не голодала, и схитрялась как-то и в самые трудные годы Какое-то все же раздобыть еду. Шанги тут, в этом городе... Были знаменитые картофельные шанги. Бывало, что и пельмени не запасались до весны, совком выхватывая их из мешков, покоившихся в дощаных щелястых сараях, где и летом жила стылость. Нет, Россия не голодала. Ну и досыта редко, когда была сыта. Это все крик достоин тех, кто в больших городах бедствует. Свою пользу извлекая из Тиманий, что где Россия голодает, что где надо как-то пособить народу, накормить его. Народ же сам себя кормил, а заодно и тех, кричавших на всех форумах и сессиях. Щекастые все больше были крикуны, родители народные. Такие щеки не наезд голодухи. Россия не голодала, но всегда... И в былые времена. Да-да, господа столыпинцы, и в былые трудно доставался русскому человеку кусок хлеба. Истории заведено было крошки хлебные со стола не сбрасывать, а на ладонь сгребать это так. Он вышел на улицу в темноту. Слева были церкви, все же досетившиеся куполами. Фонари в парке справа и неподалеку были редки. Свет по эстафете передавали от замирания к возжиганию. Это рочительное освещение только прибавляло тьмы в парке, где воцелялось время для бездомных парочек для бродяг. Там и подколоть могли. Оттуда мог вырваться истошный или даже предсмертный вопль. Но сейчас парк тускло-темно безмолствовал, и весь город притих. Старые дома укрылись ставнями, новые дома, чаще всего пятиэтажки, занавесили свои окна толстыми шторами. Свет в домах жил, однако припрятывался. И все же и не совсем был тих город, не совсем без освещения. Вдали за парком, Лыков знав это место, был ресторанчик, питейное заведение, если вернее назвать. Оно и сто лет назад было там, в приземистом доме из стен крепостной толщины. Может, и побольше сто лет было этому дому. Закрывался он, открывался снова, трактиром назывался, столовой нарекался, получил название кафе, слой иван для ресторана. Бывало водку в нем, не разрешали продавать, а только коньяк. Потом не разрешили и коньяк продавать. Впрочем, самогон продавался всегда. Тайком, с риском, с откупом от властей придержащих. И там было всегда шумно, до полуночи и чуток поздней. И там частенько дрались, и доходило до ножей и выстрелов. Свет там, как и сейчас, не затаивался, но это был не яркий свет. Струился всего лишь. К ночи городская электростанция сбрасывала напряжение, только время отболтает свое, так и тускнеют лампочки. В холодильники присядут, ну и пусть, погреба есть, балконы, холодные сени, а если Москва уж очень начинала напирать разные всякие свободы суля, то вовсе досился свет. Нечего головы дурить, эх, вы, говоруны столичные, да вас же Россия почти не слышит. Газеты, смотря какие, смотря о чем, а то и газета иная затеряется на почте. Фонарь возле гостиницы светился одиноко, до парковых светильников его свет не достигал. Это был фонарь-одиночка. И скамья неподалеку от фонаря была скамейкой при отеле, с парковыми скамеечками ее равнять не следовало, это была скамья-одиночка. А чтобы ее добродетель не была нарушена, фонарь и наводил на ней свой круглый желтый зрак, блюдя ее с вечера и всю ночь. На эту скамейку присаживались приезжие, чтобы передохнуть чуток чтобы оглядеть окрестные храмы, дом-музей воеводы и некий новый для новых воевод, оттиражированный во всех малых городах России дом, аж с колоннами, в два этажа, чуть что не дворец. И рядом, недалеко, отступая от храмов, спускаясь к усовке, Еще ухранились торговые, купеческие ряды, лабазы сводчатые из того же кирпича и той же толщины, что и монастырские стены, смутно беревшие в на бугре. Самое высокое место в городе было некогда отведено Вознесенскому монастырю. Там церковь воздвигли примонастырскую взлетнувшуюся к небу узкой колокольни, подивически легкой, тонкой. Понимал возводивший ее строитель, что к чему. И эта монастырская церквушка с колокольни в небо была не копией какой-нибудь московской, как в этом городе было заведено. Сама по себе была церковью. Лыков не мог вспомнить такую же ни в одном из городов России. Сейчас, лишь угадываясь на кромке неба стоя, монастырская церковь была чуть видна. Полные кресты с нее были сбиты, купол просел, пал монастырь, не спасли его крепостные стены и жаркие молитвы. Там давно-давно, с тридцатых годов, распроклятых, тюрьма учредилась, следственный изолятор. И совсем недавно там еще была тюрьма, был заказан туда вход, в монастырские пределы. Но вот в фильме «Лена и дочь», его дочь, пересекали монастырскую площадь. Стало быть, отварились ворота, назад жизнь возвращалась.